Риэль сидел в мягком кресле и с о т р е ш ё н н о й улыбкой смотрел на выплывающее из з а облаков солнце. Он расположился на широком балконе своего поместья на окраине родного Кварда, в проклятом месте. Даже туман здесь был едва заметен, не поднимался легкими клубами вверх, а мягко стелился по земле. Обитатель старинного особняка блаженствовал. Рядом на резном столике стоял графин сантарским бренди. Аромат. Многолетняя выдержка крепость такой свалит с ног даже демона. Два наполовину полных бокала сверкали в лучах восходящего солнца. Ангел взял один из них, сделал глоток. Терпкая жидкость обожгла горло и согрела, казалось, замороженное тело. Зеленые глаза словно подернулись дымкой, но вовсе не алкоголь был тому виной. р а б Амона вспоминал. Забавно, как общение с человеческой девчонкой всколыхнуло эмоции о существовании которых он казалось уже давно забыл. Перебирая в уме события многовековой давности, а н д р е э л ь вдруг осознал, что не хочет повернуть время вспять и исправить то, что некогда совершил. Положим, тогда его план увенчался бы успехом. И что? В чем интерес? Сидеть на троне Левхойта, бдительно следить за плетущимися вокруг заговорами и скучать? Не уж что это можно назвать счастьем? Предаешься м е л а н х о л и и к в а р д и н г Ада неслышно приземлился на перила балкона и, не спрашивая, взял одиноко стоящий на столике бокал. Воспоминаниям, ответил невозмутимый р а б прикрывая глаза. Прилетел вершить суд? Как обещал. Демон пересел в соседнее кресло и с наслаждением сделал глоток. Что выберешь? с м е р т ь или разрушения гнезда. Надо подумать. Лениво протянул объект грядущего возмездия. р а з р у ш а й гнездо, все равно пустуют. Как скажешь. Гость вытянул длинные ноги и усмехнулся. Люблю этот бренди. Согревает. Да. Риэль помолчал. Как она? Приказала ф р а й н о тебя убить, потом испугалась. Амон хмыкнул. Дуреха совестливая. Ты перешел грань. Тогда в ее с п а л ь н е Ангел хмыкнул, а потом, не удержавшись, рассмеялся. Но было забавно. Все эти ее попытки освободиться, ярость. О, великий туман, я еле держался, чтобы не расхохотаться в голос. Между прочим, очень сложно одновременно изображать похоть и пытаться не захлебнуться от смеха. Знаешь, а ведь она действительно хочет только тебя. Это странно, но я рад, несмотря ни на что. Я должен был проверить. Пожал плечами Квардинг. Ну да. А я в очередной раз изобразить затюканного р а б а р и э л ь встал. Долго мне еще ее родствовать? Уже нет. Наш доблестный враг несколько ослабил бдительность. Это ведь он передал шлицу с е р г е для КЭС. Да, я сделал вид, будто не заметил, что этот р а с т я п а их подменил. Ангел презрительно скривился. А мон, полагаю, хватит. Мне больше не надо играть роль отвратительного жалкого существа, чтобы Нида и не променяла тебя на кого-то другого. К тому же ты знаешь, она запала мне в душу. Послушай, она твоя, не претендую. Собеседник помолчал. Пока. Давно ш р а м о в не получал? Хмыкнул демон. Но план удался. Теперь я наверняка знаю, что ей не нужен никто, кроме меня. К тому же все уверены, будто ты сломался. Все. Ангел поднял бокал на смешливо салютуя. Ты добился своего? Она твоя покорная рабыня? – спросил он. – Непокорная. к в а р д е н к а д а покачал головой, одним глотком осушил бокал и лишь после этого произнес: – Мне придется ее отпустить. – Решил? Ровно спросил а н д р е э л ь Да. Я оставлю ее себе. Амон вкратце пересказал разговор с отцом и усмехнулся, когда безмятежный обитатель Антара вдруг поперхнулся Бренди. Как же ты оставишь ее себе? Что по твоему мешает мне взять девчонку во второй раз? Думаешь, я так легко ее отдам? Не дождётесь. По спокойному лицу скользнула хищная тень. Пусть отец думает, что победил. И он поверил? Конечно. Гость легко встал и, опершись на перила, поднял глаза к небу. Поверили же все в то, что ты действовал один, собираясь разрушить алтарь? Поверили в то, что смерть для тебя слишком легка и быть моим рабом гораздо страшнее? Риел ь усмехнулся, во взгляде загорелся и погас опасный огонек, очень похожий на тот, который частенько вспыхивал в хищных зрачках обитателей Ада. Что теперь? Демон ухмыльнулся, просчитывая варианты, а потом обернулся. Знаешь, мне з а п а л а в душу одна претендентка. Вампир. Понимаешь без объяснений. Утвердительный кивок. Отлично. Но вот ангел вопросительно поднял брови, увидев, что его собеседник отставляет бокал в сторону. Куда ты? Завтра соревнования. Квардин говорил словно через силу: "Хочу ее увидеть". "Амон, ты же понимаешь, что потом она тебя не вспомнит, что ты все начнешь сначала". "Да", ответил тот, спрыгивая с балкона в клубящийся туман.